глава два Чтобы понять сильное впечатление, произведенное в Лангани приездом отца Бонавантюра, необходимо знать, что фронтенакское аббатство, которому он принадлежал, было тогда самым обширным, самым богатым, самым могущественным духовным учреждением во всей провинции. Это аббатство... н а х о д и в ш е е с я по соседству с Флораком, и м е л о огромные владения, плодоносную, хорошо обрабатываемую почву многочисленных и преданных крестьян. Кроме того, по милости многих благочестивых вкладов и временных завещаний, оно имело значительное влияние на разные чужие земли. Фронтенакское братье слыло очень у ч е н ы й а монастырь, Уже столько веков был рассадником теологов и ученых-историков, из которых многие наделали шума в свете. а б а т ы х имел звание Прилата. Он прибавлял к своему имени титул Дожа. Он участвовал между семью представителями духовенства в Живоданских штатах, собиравшихся каждый год в Манде или м а р в е ж о л е под председательством манского епископа. В это время... Фронтенакский аббат по причине своих лет и своей дряхлости был не способен сам управлять монастырем, и вся его власть перешла к приору аббатства. Отец б о н о в а н т ю р пользуясь неограниченным доверием своего начальника и фронтенакского капитула, управлял всеми делами общины. Человек ученый, трудолюбивый и набожный – Он был гордостью своего монастыря, прежде чем сделался его главой. К этим качествам, так сказать, монашеским, приор Бонавантюр присоединил деловитость, понятливость в делах. Словом, мирское благоразумие, необходимое в стране, где еще не совсем угасли религиозные распри, где протестантская оппозиция, хотя тайная и сдержанная, часто создавало препятствия католическому духовенству. Посредством благоразумия он успел восторжествовать над тайной ненавистью, завистью, враждой, возбуждаемыми благоденствием Фронтенакского монастыря, и, можно сказать, что его искусное и вместе с тем примирительное управление еще увеличивало это благоденствие. п о з же судит о гордости и удовольствии мадам р и ш а р когда она принимала в своей маленькой гостинице такую могущественную особу с молодым родственником, ум и образованность которого все хвалили наперебой. Бедная женщина совсем потеряла голову. Проводя своих гостей в маленькую гостиную, смежную с кухней, она о б р е д и л а с ь в белый передник и бегала от очага к очагу, броня своих служанок. Впрочем, все было как будто заранее приготовлено для приема знаменитых гостей. Маленькая гостиная отличалась изумительной опрятностью, качество редкое тогда в гостиницах Южной Франции. Стол был уже накрыт скатертью белой, как снег, на которой стояли корзины с великолепными фруктами, кружки с аппетитными сливками, пирамида красной земляники, холодная дичь. Эта приятная картина могла бы, кажется, отвлечь Приора от его беспокойства насчет живоданского зверя. Однако, бросив ласковый взгляд на стол, Приор Бон-Авантюр сказал трактирщице тоном сожаления. «Снимите эту дичь, дочь моя!» Хотя мы с л и о н е могли бы сослаться на привилегию путешественников, но не забудем, что сегодня постный день». «Мы удовольствуемся яичницей с форелью и фруктами, у которых весьма аппетитный вид». Мадам Ришар повиновалась и отнесла осужденное кушанье. Верное о б е щ а н и я м она спешила приготовить завтрак, и через несколько минут знаменитая яичница явилась в гостиной на оловянном блюде, блиставшем, как серебро. Приор, подвязав салфетку под подбородок, Поспешил дать волю своему аппетиту, а Леоне, которому движение и резкий воздух гор освежили желудок, подражал ему. Несколько рюмок превосходного вина окончательно подкрепили душу и тело путешественников, так что дядя и племянник, в особенности же первый, совсем не торопились уже отъезжать. Трактирщица беспрестанно суетилась около них. Она сама прислуживала таким важным гостям и старалась между тем ловко выпытать от них о цели их путешествия. «Это чудо, истинное чудо», — говорила она, — «видеть в Лангоне Приора Фронтенакского. Но без сомнения отец б о н о в а н т и у с о своим племянником едут в Меркаар, п р и с у т с т в о в а т ь на большой охоте, которая должна происходить завтра». «Похож ли я на охотника?» — спросил Приор веселым тоном. А л и н е похож ли на тех в е т р е н и к о в которые скачут по двенадцати часов сряду по горам и лесам, чтобы видеть, как бедного зверя терзают собаки? На этот раз, без сомнения, охота будет иметь более благородную и более полезную цель, потому что дело идет о том, чтобы освободить страну от свирепого животного, опустошающего ее. Но нам с л я н е вовсе не кстати отличаться в подобном деле». Племянник мой за всю жизнь свою не дотрагивался до оружия. А я... Впрочем, дочь моя, это не секрет. Я еду в Меркуар. Помогать мадмуазель де Бержак питомице нашего монастыря в хлопотах, которые наделает ей завтрашнее многочисленное собрание. В замок наедут охотники, из которых, может быть, некоторые будут слишком смелы в своих речах или непочтительны в своем обращении, Мое присутствие, конечно, будет останавливать этих шумных гостей, и для этого-то я предпринял это тягостное путешествие». Может быть, у бенедиктинца были другие причины, кроме тех, какие он заблагорассудил объяснить, но он говорил с непринужденностью и естественностью, которые не оставляли никакого сомнения. Мадам Ришар лукаво улыбнулась. «Если справедливо то, что рассказывают, преподобный отец», — отвечала она, — «ваше дело будет нетрудно, потому что мадемуазель де Бержак сама умеет заставить уважать себя». «Я не намерена дурно говорить о благородной девице, находящейся под опекой фронтенакского аббатства, но говорят, будто эта молодая девица характера довольно независимого и вовсе не имеет робости бедных женщин». «Право, я не о с м е л и с ь даже повторить при вас половину того, что говорят о ней». Бенедиктинец перестал есть и холодно взглянул на трактирщицу. «Объяснитесь, мадам Ришар», — сказал он повелительно. «Я вам приказываю. Я непременно хочу знать все, что говорят о м а д м у а з е л ь де Бержак». «Ах, боже мой», — отвечала трактирщица, арабев и наливая вина своим гостям. «Это, наверное, клеветы». Люди так злы, притом на честь и репутацию вашей питомицы, не нападают. Она девица гордая, всем это известно, влюбленным и ухаживающим за ней не очень удается. Но говорят о ее живом обращении, о ее резкости, о ее капризах, которые доходят иногда до сумасбродства, уверяют, будто она одевается в мужское платье и рыскает повсюду верхом. что у нее рука проворная для наказания тех, кто ее оскорбляет, и что даже в минуты нетерпения она просто ругается. Да, наш торговец сеном, который, сказать по правде, гугенот, уверяет, что слышал, как она ругалась. Быстрая краска покрыла щеки Леоне. — Добрая женщина, — сказал он со сдержанным гневом. «Избавьте нас от этих недостойных клевет и умейте лучше уважать знатную девицу!» Он вдруг остановился, приметив, что дядя наблюдает за ним украдкой, и потупил глаза. «Повторяю вам», — смиренно возразила мадам Ришар, «что я пересказываю толки, которые ходят по всей стране, а я совсем им не верю». Мадемуазель Дебержак, тем не менее, словет добрейшей особой, щедрой, благотворительной к несчастным и делающим самое лучшее употребление из своего богатства. О ней р а с с к а з ы в а ю т черты поистине превосходные, обвиняя только ее характер, странный и запальчивый. Приор не показал ни удивления, ни гнева, узнав не совсем благоприятное мнение публики о богатой девушке, находившейся под опекой аббатства. Спокойно опорожнив свой стакан, он сказал, «Довольно, дочь моя, остерегайтесь повторять эти нелепые толки, потому что это значило бы грешить против христианской любви и справедливости. Всем известно, что мадмуазель де Бержак была ужасно пренебрегаема в своем детстве. Воспитанная отцом, безрассудным охотником, видевшая только мужчин в старом замке, затерянном среди гор и лесов, Она выросла так, что никто не заботился образовать ее сердце и ум. Никто не подумал даже внушить ей самые простые понятия об обязанностях ее пола. Только в час смерти отец ее раскаялся в том полном небрежении, в каком оставлял ее, и поручил нам надзидать за этой бедной девушкой, направить ее на путь света и на путь небесный. Эта обязанность была нелегкая. Кристина де Бержак, несмотря на ее превосходное сердце, привыкла к непослушанию, что много доставляет нам хлопот. Однако благодаря настойчивости наших усилий, благодаря преданности благочестивых и умных особ, которыми ее окружили, мы, наконец, восторжествуем над ее непокорным характером, над ее нетерпением не подчиняющимся никаким правилам и никакому обузданию. Вот почему, дочь моя, надо быть снисходительным к ней. Скоро, без сомнения, она сделается кроткой и скромной женщиной, какие встречаются на свете, и было бы несправедливо обвинять ее в проступке ее родителей. Мадам Ришар обещала сообразоваться с этими наставлениями. Пока она старалась извиняться в излишней смелости своих слов, несколько путешественников верхом остановились перед воротами гостиницами. В ту же минуту прибежала запыхавшаяся служанка и шепнула несколько слов хозяйке, которая побледнела. — Святая Дева! — с испугом прошептала хорошенькая трактирщица. — Что он скажет? — А я и забыла о нем! — Она тотчас вышла со служанкой, без сомнения принять новых посетителей. Скоро звук шпора з д а л с я в первой комнате, потом послышался звучный поцелуй и мужской голос, говоривший по-французски. «Да, это я, моя красоточка. Черт побери! Мои слуги, проехавшие здесь сегодня утром, верно, уведомили вас о моем приезде? Все ли у вас готово?» «Извините меня, барон, я вас не ждала уже...» — отвечала трактирщица в смертельном смущении. «Я все приготовила для вашего приема, но...» «Хорошо, хорошо. Вы знаете, моя красавица, что для меня довольно малейшие безделицы, приготовленные вашими белыми ручками. Прикажите д а л ь ш е что-нибудь закусить моим охотникам, а в маленькую гостиную. Пусть мне подадут мою яичницу с форелью и бутылку вина». — Вы посидите со мной, моя красоточка, потому что ваша свеженькая личика возбуждает аппетит и веселость. В это время тот, кто говорил, хотел войти в гостиную, но его удержали. — Барон, — продолжала трактирщица почти с рыданием, — я вам сказала, что я вас уже не ждала. Другие путешественники... — а а у вас здесь есть другие путешественники, «Очень хорошо. Я могу условиться с ними, если только это дворяне добрые и малые». Вдруг, отворив дверь, незнакомец вошел в комнату, где находились Приор Бон-Авантюр и л е о н а Бесцеремонный господин был красив и крепкого сложения, надменной наружности, с закрученными усами, со смелыми ухватками лет тридцати. На нем был богатый мундир начальника надволчьей ловлей из голубого бархата с серебряными галунами, белые панталоны, высокие сапоги, парик и треугольная шляпа. Охотничий нож, эфес которого был из чеканного серебра, дополнял этот костюм, выказывавший гордый стан и замечательные формы новоприезжего. Он держал в руке хлыст и махал им с уверенностью, как будто был готов употребить его против всех. Барон Ларош-Буассо, так звали этого господина, считался, как мы сказали, между восемью баронами, имевшими право заседать в Лангедокских или Жаводанских штатах. Фамилия его была младшей отраслью старинного дома Варина, угасшего уже давно, но когда-то одного из самых знаменитых в провинции. Графы в а р е н а в царствование последних в Луа приняли реформатскую религию и находились до отмены Нанского эдикта начальниками пространства в этой части Севенских гор. Во время восстания реформатов, прозванных к о м и з а р а м и в начале XVIII столетия, прадед настоящего барона Варина долго побеждал маршалов Барвика и Вилара, Однако, побежденный в этой неравной борьбе, оставленной своими, гугенотский партизан принужден был скрываться. Предание говорило, что он жил несколько лет в гроте, где умер мучеником своей веры. Туземцы показывают еще и ныне этот грот замечательной своей обширностью и великолепными сталактитами. Он называется грот Варена, именем своего прежнего обитателя. Но его потомки не простирали так далеко привязанности к своим религиозным убеждениям. Испугавшись строгих мер, принятых вследствие мятежа, они для вида отказались от своей веры, чтобы сохранить имущество и аристократические привилегии. Только уверяли, что это отречение не было искренне у многих между ними, и что они остались протестантами в глубине сердца. Отец настоящего барона никогда не отличался усердием католицизму, а сам барон слыл с к е п т и к о м и н а с м е ш н и к о м Он выказывал большое пристрастие к новым идеям и хвастался безверием по тогдашней моде. Притом он вел жизнь сумасбродную, расточительную, роскошную, к великому ущербу его отцовского наследства, уже очень расстроенного, и подражал во всем, той н е о б д у м а н н ы е знати, проступки которой приготовляли Великую Революцию. Приор Бон-Авантюр давно знал барона Ларош-Буассо, охотничье искусство которого заставило короля сделать его начальником волчьей охоты в Живоданской провинции. Они несколько раз встречались в собрании штатов, где приор отличался своим благоразумием и умеренностью, а барон – своим легкомыслием и задорливостью. Из этого происходила неприязнь, еще увеличиваемая обстоятельствами, о которых мы узнаем скоро. Однако или приор забыл в эту минуту прошлое несогласие, или хотел только сохранить наружный вид, он встал, приметив барона, и вежливо ему поклонился. Леоне из уважения к своему дяде также поклонился, хотя с заметным отвращением. Барон де л а р о ж б у а с о не обратил внимания на эти знаки уважения. Он стоял на пороге двери, нахмурив брови, со шляпой на голове. Без сомнения, он также узнал фронтенакского приора, но не рассудил за благо показать этого. И, обернувшись к мадам Ришар, которая стояла позади него вне себя и дрожа, сказал ей грубо «Э, черт побери! Красавица!» Я, н а ч и н а ю понимать ваше жеманство, вы отдали мой завтрак этим бенедиктинцам. Вдова рассыпалась в извинениях и с е т о в а н и я х Слава богу, в провизии у нее не было недостатка. Можно еще было предложить барону стол достойный его. Только яичница с форелью, приготовленная для барона, пришлась по вкусу этим добрым бенедиктинцам, закончил Ларош Буассо. и вы отдали им предпочтение. Чудесно моя прелестная хозяйка. Но если бы они были дворяне, а не обитатели монастыря, я мог бы помешать их пищеварению весьма неприятным для них образом, уверяю вас». Эта угроза вызвала яркую краску на лице Лиане, но взгляда дяди было достаточно, чтобы заставить его тотчас опустить глаза. Приор Бонавантюр, до сих пор сидевший спокойно и с улыбкой, наконец заговорил. — Полноте, барон! — сказал он с несколькой иронической вежливостью. — Будьте снисходительны к этой женщине. Вам уже сказали, что яичница с форелью н и одна составляла провизию в этом доме, и если верить некоторым слухам, вам ничто не помешает сделать честь о к о р о к о м и холодной дичи. которых вам можно подать здесь в день поста». Этот намек на тайное верование его фамилии, по-видимому, должен был бы довести до последней крайности раздражения барона. Однако он с усилием сдержал свой гнев и, громко расхохотавшись, сказал хозяйке, е б е д н а я р и ш а р как вы сконфузились!» — Ну, чтобы об этом не было более речи. Я охотник и, следовательно, неразборчив в своих вкусах. Принесите мне, что хотите, моя красавица. Только бы мне недолго ждать, потому что я тороплюсь. Трактирщица, обрадовавшись этому перевороту, убежала, объявив, что барону сейчас подадут завтрак. Он же, бросив на стул шляпу и хлыст, занял ту сторону стола, которая оставалась пустой между тем, как Приор, Бон, Авантюр и Леоне принялись заканчивать свой завтрак.